Глава четырнадцатая. Во всем этом какая-то тайна. В машине рядом с Катей следователь Чалов аккуратно раскрыл папку с протоколами допросов, словно проверил, все ли на месте, и потом захлопнул. Финита. Из окон похоронной конторы никто не следил за ними украдкой, никто не вышел на крыльцо покурить, понаблюдать, куда поедут и скоро ли. И все же, все же. Всё же, конечно, дело о самоубийстве гражданина Гаврилова фактически уже закрыто, но всё же во всей этой их лжи, фальши и недомолвках, во всём этом столь явном нежелании говорить, в скрытом волнении, смитении и испуге, да-да, совершенно определенно, испуге, Катя в некоторые моменты и там в саду полном цветов, и здесь. В зале, увешанном венками, ощутила это, как легкое доновение сквозняка, как нечто незримое, но грозное, маячившее там в тени, в ясный полдень, вместе, где не водятся тени. Во всем этом невысказанном и утайонном скрыта какая-то тайна. Катя поклясться была готова, но, кажется, никто уже не собирался эту тайну разгадывать. Но、ну、а теперь назад к лаборатории, и можно сказать, что все. Следователь Чалов сидел рядом с Катей прямо, точно Аршин проглотил, и она в эту минуту почти ненавидела его. И это все, ты большим пальцем не шевельнешь. Но таков ведь порядок по делам ассоциде. Круклиц из числа знакомых и близких самоубийцы просто формально опрашивается. О решающую роль играет заключение судмедэкспертов, но там ведь есть что-то, как раз в этом заключении. Сиваков и его коллеги ждали какого-то консультанта инфекциониста. И намарок высокого начальства возле здания кримлаборатории Кати уже не увидела, когда они туда подъехали. Зато увидела две другие машины: желтое такси и черное Вольво с номерами областной прокуратуры. Прокурора области следователь Чалов встретил в коридоре лаборатории. Добрый день, где вас носит, Валерий Викентьевич? Прокурор выглядел раздраженным и озабоченным. И дозвониться до вас невозможно. Люди из Управ делами приезжали, я больше часа с ними тут один. Я же докладывал вам сегодня утром ситуацию. Следователь Чалов достал из кармана щегольского пиджака телефон. Вот чёрт! Простите, звонок вырубился. Сейчас исправлю. Кате, поодаль наблюдавшись цену чалов и начальства, показалось, звонок отнюдь не сам вырубился, а его намеренно отключили. То же самое, видимо, помирещилось и прокурору. Они требовали точной и окончательной информации. Я целый час тут должен был оправдываться, делать вид. Они забрали копию заключения экспертизы, но этого им показалось недостаточно. Они хотели. Так я всем этим утром как раз и занимался, опрашивал знакомых Валентина Гаврилово. Вот, пожалуйста, протоколы. Его водитель, гражданка Карасеева, и гражданин Ковнадский, а также тут рапорты сотрудников розыска. На одиннадцать часов Чалов глянул на запястье с наручными часами. Мною сюда в морг вызвана гражданка Наталья Литте, по нашим данным близкая подруга Гаврилова. Вон она, кажется, скучает в одиночестве. Он указал в дальний конец крем-лаборатории, где у широких распашных белых дверей стояли банкетки. На консультацию к нашим экспертам вызван специалист. И вообще, что вы от меня хотите? Я занялся этим делом не в свое даже дежурство. Проявил такта любезность, подменил коллегу, у которого всегда что-нибудь доприключается.、Да、то жена снова рожает, то тещи из Аркутска приезжает. Бросил все свои дела. Второй день тоскаюсь с раннего утра, поэтому чёртова угородишка, стараясь закончить всю эту антимонию как можно скорее. Ну и зануда! Снова поразилась Катя. Ну-ка врежь ему прокурор хорошенько! чтобы не зарывался, не ныл. Однако прокурор, обычно строгий к подчиненным, в этот раз повел себя на удивление бесконфликтно. Хорошо, хорошо, успокойтесь, Валерий Викентьевич. Я знаю, как вы загружены, сколько дел у вас в производстве, но вы сами понимаете, что на такое происшествие я не могу послать абы кого. Это не тот уровень, не тот человек, а вы, одним словом. Сейчас закончим с формальным опознанием тела, опросим специалиста-консультанта, и я, следователь Чалов, вместе с прокурором, разговаривая уже на пониженных тонах, мирно бок обок направились в сторону банкеток, где скучала эта самая Наталья Литте. Через минуту они все втроем скрылись за белыми дверями лаборатории. Катя. Подругу покойника успела разглядеть лишь мельком. Кажется, модель, девица из этой породы, красотка на высоченных шпильках, явно косящая поднезабвенную Мэрилин. Тот же платиновый оттенок волос, те же локоны, тот же тон алой губной помады. В морг на опознание тела Гаврилова она вырядилась в атласный топ с кружевами, с фантастическим декольте и в коротенькие шорты. Словно нарочно. Катя подошла к дверям. Нет, ничего не видно, не слышно. Словно нарочно. На показ вырядилась, так неуместно и пошло. И тут какая-то фальшь. Ну чего, закрылись? Не пускают? Катя оглянулась. Старина сиваков. Очки снял. Протирает носовым платком лоб вспотевший. Доброе утро. Кофейку со мной не выпьешь? Спасибо. Вы с ночи тут. Да, будь оно все неладно, я так и знал, что опять сегодня примчишься. Только ничего интересного здесь. Все, как я и сказал, еще там, в квартире. Выходит самоубийство. И никаких у вас сомнений? Никаких. Все данные это подтверждают. А те таблетки? И с ними все теперь ясно. Он их принимал постоянно. Ему врач прописал. А зачем вызвали консультанта инфекциониста? Я подтверждение хотел. Больно уж случай редкий. Он Гаврилов что? Он серьезно болел. Фактически последний отрезок свой уже проходил. Сиваков выпустил клубы дыма. Туберкулез мозга. Туберкулез мозга у него? Вот и я удивился, когда данный анализов увидел всего три процента существует вероятности, что при развитии болезни туберкулез, как в старину говорили, в голову кинется, где он только это подцепил, и все в таком запущенном состоянии, при таких возможностях, таких средствах, какие он имел. Правда, в некоторых случаях болезнь до самой последней стадии. Протекает безсимптомно. Такой молодой мужик, здоровый физически, крепкий, а внутри, в мозгах, как видела гнилые грецкие орехи, видела скорлупа твердая, без малейшего изъяна, а внутри, в мозгах, бардак. Да, жаль мужика. Теперь понятно, от чего он сам все это, сам решил закончить. пока до безумия и паралича дела не дошло. Катя вытащила блокнот и записала. И это для комментария, если понадобится. Вероятная причина самоубийства – неизлечимая болезнь. Она решила выпить севаковым кофе, а потом возвращаться в Москву, в Главк. В этом деле фактически уже поставлена точка. И если даже во всем этом и скрыта какая-то тайна, то... Екатерина Сергеевна, куда же вы? Бросаете меня? Следователь Чалов возник возле Мерседеса, когда Кате уже трогалось с места. Она и не видела, как Чалов подошел. Вы куда? Назад в Москву. Ну и мне тоже надо. Еще последний штрих. Клиника. Что? В курсе уже? Сиваков проболтался. Я в курсе. и теперь понятно, отчего Гаврилов покончил с собой. Мда, но мне не все понятно. Ладно, поехали отсюда. А как же прокурор области? Он уже уехал, черти унесли. Чалов достал сигареты. А верх опустить нельзя? Можно, только мы так еще не ездили. Мы? Это кто? Я и моя подружка Анфиса, кстати, та самая. которая и познакомила меня с Полиной Каратеевой. «А-а-а! Ну, со мной можно и в открытой машине показаться!» Следователь Валерий Чалов улыбнулся. За эти два дня Катя впервые увидела, как он улыбается. Сейчас он походил уже не на Смоктуновского в роли Деточкина, а на Смоктуновского в роли Деточкина, игравшего Гамлета на сцене Народного театра. Он потянулся к приборной панели, и вот уже крыша машинки бесшумно поехала вверх, назад и так-то чалов закурил. А сигареты, друг? Видели девушку Гаврилова? Осведомился он. Вы вот наблюдательный особа, а даже не поинтересовались, отчего это я ее вызвал после судмедэкспертизы, уже фактически, когда опознание не проводится. Я подумала, а правда почему? Посмотреть хотел, что за птица. Чалов затянулся. Райская птичка. Ни слезинки не проронила. Честное слово, у нее и бровь не шевельнулась. Такая выдержка. Литте. Я ее спросил, она сказала, что это по бывшему мужу фамилия, гражданину Эстонии. Они ехали уже по автостраде. А где эта клиника? – спросила Катя. Я по Москве не очень езжу, понимаете? Так учитесь, тренируйтесь. Чалов посмотрел на часы. У них несколько филиалов. Мне нужен тот, что на Причистинке. Поедем через садовое. Катя вся сосредоточилась на дороге, и Чалов это понял. Практически весь остальной путь он молча курил с открытым верхом. Путешествовать в жаркий летний день приятно, но не по загруженной столичной автостраде, где пыль и копоть. Катя жалела, что не держит в бардачке шелкового платка. Потом то ли она скорость прибавила, то ли ветер поднялся, в ушах стало свистеть и в лицо ударила упругая волна, выбивая из глаз слезу. Свернули на затененную домами причистинку и сразу как-то стало легче. Вот это здание, Чалов указал на серый особняк. Снова глянул на часы. Вот чёрт, прямо в обеденный перерыв. У них тут сейчас пересменок до трёх. Чёрт, никогда не везёт. Медленно поползли по причистинке Крапоткинской. Ну что, значит вас в прокуратуру подбросить, Валерий Викентьевич? Сухо спросила Катя. Долго я ещё буду с тобой кататься? У меня тоже дела, знаешь ли. Да нет уж, потом сюда по пробкам в три возвращаться. А, идея. Можно перекусить и заодно. Давно в музей не были. Пикассо посмотреть хотите? Пикассо? В это время, двигаясь вниз по Валхонке, они достигли музея изобразительных искусств, апоясанного в три ряда гигантской очередью. Ну да, выставка. Вся Москва вот уже неделю ломится. Но тут до вечера можно стоять, а мне надо в главк. И вам тоже. Вы вообще давно работаете? У вас какое-то странное отношение к службе, коллега. Следователь Чалов изрёк это строго, словно упрекал. Фанатики утомляют. Я не фанатик службы, но этот день уже сделан. Вы разочарованный, потому что это обычное самоубийство, а вы ждали какой-то небывалой сенсации и расследования, а я просто потерял два дня зря, при том, что в производстве у меня семь многотомных дел, по трем из которых уже вторая за год отсрочка кончается. Поговорить с лечившим врачом Гаврилова и написать в результате еще одну формальную бумажонку тоже не вышло. Так что же? Торчать в кабинете, где все обрыдло. Бросьте, коллега, вы же тоже мечтаете передохнуть. Но тут такая очередь, тут можно до ночи. А кто вам сказал, что я позволю нам стоять в очереди? Закройте машину. Катя вышла, захлопнула дверь и. А вверх? Она забыла опустить крышу. Чалов смотрел на нее явно потишаясь. и повел ее вдоль длиннющей очереди в направлении Знаменского переулка, туда, где сбоку в здании музея выход. Через этот выход они и вошли. Чалов показал стоявшей на посту девушке-полицейскому свое удостоверение. «В обед вырвались в выставку посмотреть. Проходите, касса за гардеробом», – девушка улыбнулась. Вот как оказывается легко проходить в музее по служебному удостоверению. Сначала перекусим в буфете, ладно? Чалов произнес это почти умоляюще. Я с пяти утра сегодня на ногах. И Катя смягчилась. Ну, прокурорский, ну ты и жук, а я тебя еще занудой считала. В музейном буфете мало народа. Все сюда не есть пришли. осмотреть выставку Пикассо. Катя и Чалов набрали бутербродов и по чашке кофе. Катя заметила, что Чалов иногда смотрит на часы. Привычка. А ну их к черту! Он заметил ее взгляд, снял часы с запястья и убрал в карман пиджака. А затем, отдав билеты смотрительнице, они поднялись по мраморной лестнице, по обеим сторонам которой Красовались огромные рекламные щиты, приехавшей в Москву выставки Пикассо. В залах и на галерее, где демонстрировались картины, не протолкнуться. Мягкий свет, льющийся с потолка, негромкое жужжание голосов и все эти такие разные полотна. Катя забыла про Чалова и одновременно, забыв о нем, чувствовала к нему благодарность. Когда бы она выбралась сюда? Про выставку она слышала в новостях и еще подумала, надо бы обязательно сходить, но... Свет и цвет, от полотна к полотну, из зала в зал. И тут тоже скрыта тайна в этих картинах. «В юности я был страшный консерватор, занудный тип», — Катя оглянулась. Тут он, прокурорский, никуда не делся, стоит за ее спиной. И тоже смотрит на портрет жены Пикассо, балериной Ольги Хохловой, и точно угадал, подслушал те ее мысли. Признавал лишь классическую живопись, а теперь, чем старше становлюсь, тем больше мне нравится современное искусство, новые формы, новые идеи, весь этот хаос и бред, шизофрения. Вот тут она изображена с портретной точностью, его жена. а вон на той картине уже с головой старой лошади. Не в этом ли сюрприз счастливого брака? Забавно, правда? А вот это он написал свою любовницу Дору, глазастая бабенка. И это тоже был счастливый многолетний союз, пламенная страсть. А потом он ее законопатил в психушку, где ее лечили, в том числе и электрошоком. И вот вопрос. Кому верить в этой жизни, мужьям и любовникам, коллегам по работе? – ответила Катя. Браво, девушка. Простите, я невольно подслушал. На этот раз они оглянулись сёба и увидели очень высокого седовласого мужчину лет за шестьдесят в синих брюках в полосатой рубашке от Пола Смита в бархатном блейзере песочного цвета. Он смахивал на иностранца. Его элегантный дорогой парфюм окутывал его как облако. Катя едва не расчихалась, когда он подошел поближе. Ставьте его почаще на место, это ему полезно. Мужчина улыбнулся. Ну, Валерий, что же ты меня не знакомишь? Это мой дядя Растислав Павлович, а это моя коллега из областного ГУВД Екатерина Сергеевна. Очень приятно познакомиться, Растислав Павлович поцеловал Кате руку, еще шире улыбаясь. Прилестно, прилестно, Валера, надо же так встретиться на выставке. Впрочем, милая Екатерина Сергеевна, это так похоже на моего племянника. Вместо того, чтобы проводить отчаянно в матросской тишине, взять и завернуть экспромтом на выставку. Ведь неожиданно все получилось, правда? Кстати, про тюрьму. Тодский Марк Анатольевич рвет и метит. Ты не даешь ему клиента защищать нормально, как полагается. Встретишь его у себя в коллегии, передай, что я его не только из дела уберу, но и вообще с лестницы спущу, если он мне снова станет финты свои кидать. Катина старожилась. Марк Тодский. являлся известнейшим в столице адвокатом, имя которого то и дело мелькало в СМИ в самых громких процессах. Встретишь его у себя в коллегии, значит дядя следователя Чалова тоже адвокат. Валерий, я сколько раз тебе давал хорошие советы, но ты их видно пропускаешь мимо ушей. Но не будем тут о делах. Растислав Павлович снова мило улыбнулся Кате. Примите старика в свою компанию. Будем очень рады, ответила Катя. И они бродили дальше по выставке втроем. Растислав Павлович оказался чрезвычайно интересным собеседником и галантнейшим кавалером. Катя начала даже слегка кокетничать с ним. Стычка по поводу адвоката Тодского оказалась забыта. И дядя и племянник болтали и шутили. Кате стало как-то уютно, и о возвращении в главк на работу она даже и не помышляла. А почему бы и нет? От чего не отдохнуть? Вот так. Целыми днями она как белка в колесе, а люди развлекаются, ходят на выставки, сидят в летних кафе, загорают. Вы только подумайте, Пикассо, неспровергатель авторитетов. Такой революционный, продвинутый, как сейчас говорят, и уже антиквариат. Да-да, Пикассо-антикварин, каков парадокс, рассуждал Ростислав Павлович. И голос его звучал по-адвокатски жирно, и жесты казались изящными и тщательно отрепетированными перед зеркалом. Нашу встречу надо отметить. Простите, старика, но я вас так не отпущу. Уже на выходе с выставки стал настаивать Растислав Павлович. Чалов достал из кармана пиджака часы и вернул их на руку. Дядя, я паз, у меня еще дела. Вот может Екатерина Сергеевна? Мне тоже надо на работу возвращаться. Извините, очень жаль. Катя покачала головой. Опять в Есногорск поедешь? спросил Чалова Растислав Павлович. Да нет. Мы как раз оттуда. И что, все закончено там? Ага, постановление об отказе в возбуждении дела. Такой молодой этот Гаврилов, произнес Растислав Павлович. И надо же, такой страшный конец. Катя посмотрела на него. Вы в курсе? Хотя о чем это я? Об этом же вчера в новостях передавали. То есть сам факт, что Гаврилов умер. Но то, что он покончил с собой, повесился. Правда, адвокаты, как следователи, порой они знают даже больше, чем ФСБ со всеми ее возможностями. От него многого ждали и продвигали его, так активно двигали, все надеялись, что со временем он... А он так всех подвел, так смолодушничал. Ростислав Павловичу смехнулся. Помнишь? Я как-то рассказывал о том старом деле. Столько лет уже прошло, и сам я в том процессе не участвовал, но, но кое-что слышал, в том числе и о нем, о Валентине Гаврилове. Так вот, и это как раз черта его характера, малодушие. Катя внезапно пожалела о том, что отказалась продолжить знакомство с дядей. О чем это он там слышал? Но не говорить же сейчас. Знаете, я передумала. Я бы с удовольствием выпила шампанского. Но и под занавес дядя Ростислав Павлович повел себя как настоящий кавалер. Валерку мы отпустим, ему вечно некогда. У него дела. А вас я подвезу куда скажете. На Горева, на Петровку тридцать восемь, на житную к министерству. Катя засмеялась. Ах, какие романтические адреса. Надо же. Спасибо вам, дорогой адвокат, что не в Бутырскую тюрьму и не в Институт Сербского на психиатрическую экспертизу. Она смеялась, скрывая дикую досаду. К большому сожалению, и тут вынуждена отказаться. Я сама за рулем. Катя указала на мэрского рабоченок, послушно ждавший на противоположной стороне улицы. О, очень оригинально, компактная модель для города. похвалил дядя Растислав Павлович. Ну а это вот моя машина. Недалеку от мэrsa Катя стоял роскошный Бентли серебристого цвета с тонированными стеклами. Катя оглянулась на следователя Чалова. До свидания, коллега, сказал он. Удачи вам.